провозглашен манифест о присоединении грузинского царства к Российской империи. Иван радовался преобразованием на воле, удивляясь, с какой стремительностью продвигалось вперед русское законодательство. Меньше он разбирался по скудности образования и неосязаемости дела во внешней политике России. Он не мог понять, почему вчерашний враг становится другом, и наоборот... Для него мало что значили сообщения, что Россия заключила оборонительный договор с Отаманской портою и союз с Англией против Французской республики. Объявила войну Испании, разорвала отношения с Англией, сблизилась с Французской республикой. Зато с особым вниманием Иван прислушивался к малейшему упоминанию имени Суворова. Как-никак и с великим полководцем связана и его судьба. Вернее, горькая судьбинушка. Ходили слухи, что Суворов то ли при смерти, то ли уже умер. И вдруг в 1798 году караульные солдаты с радостью сообщили, что Суворов прощен и призван императором в Петербург. Мелькнула осязаемая надежда на свободу. Иван с жадностью расспрашивал об Александре Васильевиче каждого побывавшего в городе. Но вести с каждым днем становились все печальнее. Суворов делал все возможное, чтобы вызвать неудовольствие Павла. В Петербург он отказался ехать с государевым курьером, мундира не надел, а потащился в мужицкой одежде по проселочным дорогам. В столице чудил, кривляясь на вахт-парадах и демонстрируя перед государем свою нелюбовь к старым прусским обычаям нового российского воинства. Павел долго выносил шутовство прощенного полководца, но увидев, что старика не обломаешь, водворил его на прежнее место в Кончанское. Засиявшая было Аненкову надежда угасла, как он полагал, теперь уже безвозвратно. Но еще год спустя Суворов внезапно был зачислен на службу в прежнем чине генерал-фельдмаршала и назначен главнокомандующим союзной армии в Италии для искоренения там якобинской заразы и пагубных учений. Иван с упоением внимал каждому новому сообщению о блистательных победах Суворова над французами, о его героическом походе через Альпы. То, что Наполеон завоевал в Италии в течение трех лет, Александр Васильевич отбил в три месяца. Награды сыпались на него одна за другой. Титул князя. сан генералиссимуса, указ Павла отдавать ему почести как императору. Суворов возвращался в Петербург, обласканный новыми победами и новую славою, и Аненков заготовил на его имя письмо с мольбой о помощи. Но в дороге российского генералиссимуса настигла новая опала, он был отстранен от армии и одиноко въехал в столицу. Больной телом и духом Суворов поселился в доме родственника графа Хвостова, где никто, боясь собственной опалы, не навещал его. Иван раньше не смел ни в чем осуждать императора, но теперь с ужасом заметил, что он, ничтожный можайский дворянин и арестант, винит великого государя в содеянном грехе немилости к герою. С Анненковым спорили солдаты-тюремщики, возлагая всю вину на Кутайсова, который нашептывает государю неправду о великом полководстве. Они заверяли, что им доподлинно известно, что как только Александр Васильевич прибыли из Альп в Петербург, их посетил царский Бродобрей, и заявился он к Александру Васильевичу с орденом «Святого Андрея Первозванного». Суворов виду сначала не подал, что ему горько на подобное оскорбление высшей награды России глядеть. Торопливо поднялся навстречу гостю и давай кланяться, словно перед ним второй Суворов, а не И с кем имею честь говорить?» – спрашивает. Обер шталмейстер двора его императорского величества, граф Кутайсов, прислан от государя-императора узнать о здоровье вашего сиятельства». Александр Васильевич, хоть весь израненный был после Альп, о себе ни слова, всеподданнейший. Благодарю всемилостивейшего государя и вас, ваше сиядство. Граф, простите, запамятовал фамилию, и знай, кланяется цирюльнику. Граф Иван Павлович Кутайсов. Ах так, и откуда ваше сиядство изволили на Русь въехать? У нас, кажись, не слыхать было о роде Кутайсовых.